что тебе нужно знать о наших расхождениях с мамой этой Фелисии? Да, я знаю, тебе нравится Фелисия. Но, понимаешь, так получилось, что мама Фелисии с чего-то решила, что твой папа клинический идиот. Так что в ближайшее время играть с Фелисией мы практически не будем. Судя по твоему виду, ты жаждешь объяснений. В таком случае для начала я позволю себе заметить, что быть родителем – это не такое плевое дело, как кажется. Надо держать в уме массу вещей. Скажем, сахар. На тему «Дети и сахар», знаешь ли, пишут целые диссертации на полном серьезе. Как-то, когда тебе было полтора года, и мы с тобой остались вдвоем на рождественские праздники, я пошутил, что мы распили на двоих канистру коктейля «Блэк Крисмос». смешать в равных долях ром капптан морган и юльмуст в дальнейшем можем остановиться на этом подробнее так вот папа твоего вильа взбеленился не из за того что решил что я напоил ребенка ромом а из за того что решил будто я угостил его сладкой газировкой когда несколько дней спустя я протянул тебе бутылочку с молоком в бумажном пакете это подозреваю не улучшило моей репутации Но она окончательно погибла, когда ты пролил молоко, а твоя мама не удержалась, чтобы в присутствии других родителей не прокомментировать. Это убитым браткам. Так что во всем этом есть и ее вина. Впрочем, с себя вины я тоже не снимаю. Я не утверждаю, что полсотни лет тому назад родителям было легче. Но тогда хоть правила игры были проще. Ну, мне так кажется. Сегодня вообще не поймешь, что айс, а что не айс. тогда тебе было полгода или около того в детской поликлинике нам посоветовали не давать тебе слишком долго с спа днем чтобы не нарушать суточный ритм твоя мама ответила а вы попробуете разбудить его когда он впадает в криосон аватар смотрели и это вполне прокатило медссестры даже засмеялись но потом я возьми и добавь этого ребенка не разбудет даже надзиратель из гуантанама и тут все отчетливо напряглись прикинь не так то это просто понять где пролегают границы допустимого кстати примерно полгода спустя те же самые медсестры убеждали меня что ребенка в этом возрасте пора уже перестать кормить по ночам и даже предложили испробовать какие нибудь методики для снижения аппетита я уточнил следует ли нам научить тебя курить и опять видимо сказал что то не то тут есть над чем задуматься существует множество неописанных родительских правил надо подавать ребенку положительный пример нельзя сквернословить нельзя называть манеж загоном надо понимать что когда воспитательница дед сада говорит о лакомстве приготовленном самой природой она как правило имеет в виду не бекон а когда другие родители вежливо но безапелляционно заявляют что есть исследования причем слова исследования они произносят таким тоном каким фрекенбок говорит о телевизионных деятелях искусств доказываюющее что детям вредно смотреть телевизор они имеют в виду все что показывают по телевизору не только трэш а все в том числе игру престолов я не жалуюсь но желательно было бы узнавать о таких вещах из каких нибудь информационных материалов заранее до того как начнешь размножаться я многого не требую мне хватило бы одного флаера с основными положениями я например по прежнему не очень понимаю чем мы занимаемся на так называемой профилактической консультации когда врач поинтересовался есть ли у нас другие вопросы я воспользовался случаем и спросил в каком примерном возрасте определиться с какой ноги левой или правой ты будешь пробивать мяч мне казалось это вполне осмысленный вопрос но тут не угадаешь после этого он в основном обращался к твоей маме социальные нормы и рамки поп культурных референций после размножения тоже несколько размываются например вам может показаться что эротические штанишки у по во втором сезоне телепузиков прекрасный повод завязать непринужденную беседу с другими родителями пока ваши дети осваиваются в детском саду что нет ну нет так нет А жаль. Правда. Хорошим родителям быть трудно. Приходится действовать методом проб и ошибок. В моем случае преобладает второе. В ответ на критику меня пробивает на юмор. Ты, полагаю, уже заметил за мной этот недостаток? При том, что критиковать меня как родителя есть за что. Но дело в том, что в наше время дети — это уже не просто дети, а маркер идентичности. Отчего так вышло, никто не знает. десять тысяч лет полового просвещения и вдруг наше поколение проникается сознанием что из род дома мы несем не младенца а хрена в кубок стэнли словно до нас никто не размножался сегодня думаю даже не обязательно быть хорошими родителями это вчерашний день достаточно быть норм единственное к чему мы стремимся это чтобы лет через двадцать ваш психолог шепнул вам что в ваших проблемах виноваты вообще то не только мы один из немногих способов убедить себя что как родители мы норм сводится к тому чтобы выставить других родителей в черном цвете и уж тут мы надо тебе сказать проявляем чудеса и изобретательности чтобы найти к чему прицепиться к тому что папа просидел в отпуске с младенцем всего месяц другой что малыша забирают из сада аж в четверть четвертого в четверть четвертого уму непостижимо почему бы тогда вообще не оставить его в лесу на воспитание волкам что его кормят недостаточно органической едой или покупают ему игрушки без сертификата от соответствующего ведомства в брюсселе как вы разрешаете ему этим играть ну да ну да конечно вам виднее но лично я не хочу чтобы мой ребенок заболел раком мозга хотя это наверное прекрасно что всех воспитывают по разному не правда ли так и живем Мы нападаем на бедолаг, не понимающих, что если вновь купленную детскую одежду не постирать при 90 градусах, то у ребенка разовьются мутирующие аллергии, и он умрет. Как будто только благодаря этому человечество эволюционировало в господствующий на земле вид. Как будто живим и в пещерах, и заворачиваем и врожденных в мамонтовую шкуру, не постиранную при 90 градусах. Все они перемерли бы. как будто мы выжили на планете где не выдержали даже динозавры лишь благодаря стиральной машине есть и другие варианты если стратегия суперозабоченности нацеленная на то чтобы выставить других родителей идиотами не срабатывает всегда есть возможность прибегнуть к обратной по фигизму именно так и с чувство противоречия некоторые родители превращаются в этих невозмутимых расслабленных субъектов темные очки татуировка пониже спины кофе в бумажном стаканчике и очередная книжка по свободному воспитанию выглядывающей из тряпичной сумки дети должны оставаться детьми чего зря париться пожимают они плечами пока на заднем дворе их пятилетнее солнышко с иракезом и пирсингом в носу пытается запихнуть младшую сестренку в пластиковую бутылку вот представь сидит на совместном родительском ужине идиот папаша напряженный и с поджатыми губами не молчит пока остальные родители в захлеб и с истерическим вибратов в голосе рассказывают что их детям оказывается коробки из под подарков нравится больше самих подарков тот кто то искромет на паше что на следующее рождество я просто куплю большую коробку и все зайдутся в хохоте все кроме этого папаши потом еще кто нибудь заявит что их ребенок вы не поверите играет исключительно с пластиковыми контейнерами в кухонном шкафу и снова все кроме вышеназванного папаши радостно подхихикнут так что ложечки в чае массала задергаются точно по плавки при поклевке тогда же кто нибудь радостно повернувшись к этому папаша спросит нет ли у его ребенка подобных неожиданных пристрастий то папаша проявит себя как тяжелый человек и социопат он ответит «М -м -м, ножи он любит играть с ножами нет я не говорю что этот папаши я но тебе больше нельзя играть с теодором и с милой еще и поэтому и а к тому что быть родителем не так просто понимаешь но я стараюсь как могу хожу на детскую площадку разговариваю с другими родителями качаю головой и ахуй да вы что узнав что у какого то ребенка появилась не то зеленая сып в ваннусе не то еще какая то хрень интерес который мне не удается изобразить несмотря на все свои усилия поверь я делал их над собой дофига раз но все без толку я внимателен я слушаю сопереживаю довольно натурально возбуждаюсь по поводу скандалов из за вакцина от свиного гриппа из- за нехватки квалифицированных воспитателей из за какой то вроде бы ядовитой дряни обнаруженной в облицовке твоего детского сада из за всего о чем надо помнить когда делаешь что или это короче я стараюсь изо всех сил но мне еще есть куда расти не верь тем кто утверждает что человек начинает интересоваться детьми когда у него появляются свои собственные это вранье лично меня интересует один единственный ребенок это ты все остальные дети по прежнему не вызывают во мне ничего кроме скуки но ешкин кот я знаю что в конечном итоге виноватым все равно буду я потому что слушаю других в полухо и ничего не воспринимая всерьез как в тот раз когда в газетах поднялся шум насчет ход догов якобы они заражены какими то бактериями опасными для детей и мама этой твоей фелиси страшно переживала что вас поведут с детским садом на какую то экскурсию и накормят этими самыми ход догами я спросил чем конкретно употребление ход догов грозит детям и мама фелиси прошипела минингит там я сказал ну ради ходдога можно и рискнуть и она очень очень разозлилась короче видимо мне не стоило говорить маме этой фелисе мы бы лучше принялифенози памочку под рюмочку и все дела акуна матата точно не стоило а несколько недель спустя она начитавшись где то про кцивирусы потребовала вдруг чтобы дети не прикасались друг к другу даже к одежде тем утром ты разбудил меня врезав по физиономии игрушечной машинкой так что у меня из носа пошла кровь потом все вроде как прошло и я повез тебя в сад и чихнул прямо в раздевалке не стоило мне чихать в раздевалке точно не стоило в общем пойми меня правильно я в курсе что тебе нравится это филися но тут уж ничего не поделаешь я только предположил короче Вот, скажем, вчера. Время было двенадцать ночи. Я страшно, страшно, страшно устал. А ты все бегал и бегал, и безумолку выкрикивал что-то типа «Упокойся! Упокойся!». Потом вдруг на миг застыл на месте, ринулся на кухню, вернулся. И с полнейшей невозмутимостью вылил бутылку йогурта в ящик комода. Я тогда сказал, что ты засыпаешь только в машине. приятельница твоей мамы заглянувшая к нам в гости в ответ невесело рассмеялась ну да но к сожалению они просыпаются стоит вытащить их из завтра кресла и я всего навсего заметил что наше чертово радио няня наверняка прослушивает даже гараж я пошутил я просто напросто пошутил это я к тому что если к вам в сад заявится какая нибудь тетка из социальной службы и начнет задавать вопросы желательно чтобы ты понимал общий контекст сапожник нет я не оправдываюсь просто хочу сказать что процесс оодвания ребенка перед выходом на улицу чем то напоминает попытку запихнуть в хоккейную вратарскую экипировку обезьяну которую перед этим хорошенько намылили и накормили перцем холопенью не говоря уже о том что в баре круизного парома до хельсинки и обратно ее грубо оскорбил толстый немец в самбрера понимаешь извиняться я не собираюсь я только к тому что утро сегодня выдалось немного нервное причем в сад тебе не пришлось даже идти ты ядрен батон ехал туда в коляске сидя внутри необъятного мехового одеяла застегнутого на молнию как спальный мешок Ни один человек во всем большом Стокгольме не добирался сегодня до работы в таком тепле и комфорте. Но это я так. Я себя не выгораживаю. Просто прими к сведению. Разумеется, разумеется, разумеется. Прекрасно. Когда в девятнадцать градусов мороза, я на глазах у полудюжины родителей и всего персонала дед сада высаживаю тебя из коляски в сугроб и только через полминуты или около того замечаю что ты без сапожек я не выгляжу вполне компетентным родителемм ясен пень на сегодня я что то на нервах черт и в горе и в радости старый друг глядя как я пытаюсь встать со стула «Что-то ты мне не нравишься». Я. «А, обычный прострел. Пройдет». Твоя мама, глядя на старого друга со знанием и кивая. Фредерик навернулся с беговой дорожки в спортзале. Я. «Спасибо, дорогая». «Спасибо, что ты доводишь это до общего сведения». Твоя мама, кивая старому другу. «Как старичок». Я. «Я упал не как старичок. Это, блин, несчастный случай». твоя мама энергично кивая старому другу такие несчастные случаи происходят со старичками ага я черт да при причем тут возраст обычный прострел шут его дери тишина твоя мама доверительно наклоняясь к старому другу очень выразительным шепотом у двадцатилетних спортсменов такие прострелы обычное дело себе на заметку мужчины которые возвращаются из отпуска по уходу за ребенком не любят когда коллеги спрашивают их ну как отдохнул